Как только они улеглись Каждый на свою постилку из еловых ветвей Ронни попыталась петь для Бирка волчью песнь Но когда она вспомнила, как волчью песнь пела Лависа Для нее и Матиса В то счастливое время, когда в замке все было еще по-старому Ее охватила такая тоска, что присекся голос Да и Бирк уже почти заснул Поджидая Рони, он весь день убирал пещеру после медведей, которые проспали там зиму. Потом он принес из лесу сухих дров для костра и свежих еловых ветвей для постелей. Одним словом, целый день он трудился, не покладая рук, поэтому его так быстро одолел сон. Но Роня еще не спала. В пещере было темно и холодно, и все же она не мерзла. Бирк прикрыл еловый лапник, который настелил для нее козьей шкурой, а она принесла из дома свое одеяло, сшитое из беличьих шкурок. Постель получилась мягкой, теплой, уютной, и не спала Роня вовсе не потому, что озябла, просто ей никак не удавалось заснуть. Она долго лежала с открытыми глазами, и на душе у нее было... Вовсе не так весело, как она ожидала. Но через ход в пещеру она видела светлеющее весеннее небо и слышала, как река гудит там внизу, в своем каменном русле. И от этого ей стало легче. То же самое небо и над нашим замком, думала она, и та же река гудит совсем как дома. Ирони заснула. Они оба проснулись, когда солнце поднималось над рекой. Огненным шаром выкатило оно из густого утреннего тумана и словно пожар освещало ближние и дальние леса красным заревом. — Я так озяб, у меня зуб на зуб не попадает, — сказал Бирк. — Ну, на рассвете холодней всего, скоро потеплеет. Ты рада? — Костру бы я больше радовалась, — сказала Рони. Она тоже дрожала от холода. Бирк раздул угли, которые все еще тлели под теплой золой. Они уселись у костра и стали есть хлеб, запивая его козьим молоком, которое Рони принесла с собой в деревянной фляге. Когда они допили молоко, Рони сказала. — Теперь будем пить только воду из родника. — Да, здесь не растолстеешь, — подхватил Бирк. Но от этого не умирают. Они взглянули друг на друга и рассмеялись. Их жизнь в медвежьей пещере будет нелегкой. Но это их нисколько не пугало. Ронни уже забыла, что она так тосковала ночью. Они поели и согрелись. К тому же утро выдалось на редкость ясное. И они были свободны, как птицы. Только теперь они это ощутили. Все, что их угнетало и давило, осталось позади, и, не сговариваясь, они решили никогда больше не вспоминать о том, что было. Рони, сказал Бирк, — ты понимаешь, как мы свободны? Так свободны, что хочется смеяться!» «Ага, и все это вокруг наше царство, — сказал Рони. Никто не может его у нас отнять или прогнать нас отсюда!» Они сидели у огня, пока не поднялось солнце, а внизу у подножья скалы гудела река и просыпался лес. Верхушки деревьев чуть дрожали от утреннего ветерка, где-то куковала кукушка, рядом дятел застучал по стволу кедра, а семейство лосей вышло на водопой. Роне и Бирку показалось, что им принадлежит и река, И лес, и все, все, что там живет. Заткни уши, Бирк, сказала вдруг Рони, потому что я сейчас закричу. Это будет мой весенний крик. И она закричала так громко, что эхо прокатилось по всем горам и долам. Знаешь, Рони, о чем я сейчас думаю? Надо успеть принести сюда мой арбалет прежде чем слетятся на твой крик все эти злобные друды. — Твой арбалет? — спросил Ронни. — Откуда? Из башни Борки? — Не, — сказал Берк, из леса. Я не мог притащить сюда все сразу. Кое-что из вещей я спрятал в несу, в дупле. Надо за ними сбегать. — А мне Матис еще не разрешал брать арбалет, — сказал Ронни. — Но если ты дашь мне ножик, я сама сделаю себе лук. — Ага, но только смотри, не потеряй его. Это у нас самая ценная вещь. Без нас, сжав в лесу, мы пропадем. — Да, есть вещи, без которых невозможно жить в лесу. Вот, например, бодейка для воды. Ты о ней подумал? — Что толку, что я думал? Воду все равно носить не в чем. — А я знаю, где ее взять. — Ну? — уродника в лесу чуть пониже волчьей пасти. — Туда ходит Лависа за целебной водой. Вчера она послала Стуркаса за водой для лысого пера. У него живот заболел. Но за Стуркасом погнались две злобные труды. И он прибежал в замок без бодейки. Лависа непременно заставит его сегодня же за ней сходить, уж поверь мне. Но может я успею прибежать туда до него. И не теряя ни минуты, оба они побежали вниз, а потом по лесу. И все же прошло немало времени, прежде чем они вернулись в Медвежью пещеру. Ронни притащила бодейку, Бирк арбалет и все остальные вещи, которые он накануне спрятал в дупле. Все свои богатства они разложили на скалистой площадке перед входом в пещеру. Топор, брусок, котелок, рыболовные снасти, силки для ловли птиц, стрелы для арбалета – и короткое копье. Одним словом, самые необходимые предметы для тех, кто живет в лесу. А ты, оказывается, знаешь, что лесные жители сами добывают себе еду и защищаются от злобных друт и разных хищников, сказала Рони. Конечно, знаю, сказал Берг. Мы, но договорить он не успел, потому что Рони схватил его за руку и с испугом прошептала. «Там кто-то есть, в пещере!» Затаив дыхание, они прислушались. Да, в глубине пещеры действительно слышался шорох. Видно, кто-то воспользовался тем, что они так надолго ушли и прокрался туда. Бирк схватил копье. Он стоял, не шелохнувшись, вслушиваясь в непонятные звуки. В пещере явно кто-то ходил, и они испугались. Потому что не знали, кто же это там ходит. Потом им показалось, что в пещере ходит уже не одно существо, а много, что вся пещера кишмя кишит какими-то неведомыми тварями. Быть может, там притаились злобные друды, и вдруг они всей стаей разом вылетят оттуда и начнут терзать их своими острыми когтями. Ни урони, ни убирка больше не было сил ждать и прислушиваться. «Прочь, мерзкие твари!» — закричал Бирк. «Вылезайте, если не боитесь самого острого копья в лесу!» Но никто не вылетел. Зато послышалось злодное шипение. «Человечки в лесу серых гномов! Все серые гномы! Кусайте и бейте их! Кусайте и бейте их!» Рони прямо зашлась от злости. «Вон из нашей пещеры!» «Убирайтесь, серые гномы! Проваливайте, а не то я вырву все ваши космы!» И тут серые гномы в испуге толпой выбежали из пещеры. Они злобно глядели на Рони, щелкали языками и шипели. А она в ответ шипела на них. А когда Бирк пригрозил им копьем... Они, сломя голову, ринулись вниз, цепляясь за выступы отвесной скалы, чтобы не сорваться. Многим же все-таки не удалось удержаться. Они испуганно пищали и плюхались в пенистую воду реки. Бурное течение уносило серых гномов целыми стайками. Но в конце концов они хоть и с трудом, но все же выбирались на берег. «Гляди, как они здорово плавают!» — воскликнула Ронни. «И хлеб едят не хуже!» — добавил Бирк, когда, зайдя в пещеру, обнаружил, что это нечисть слопала весь большой каравай. Правда, других пакостей они натворить не успели. Но то, что они побывали в пещере, уже было большой неприятностью. «Тело дрянь», — сказала Рони. — «теперь во всем лесу только и будет разговоров, что про нас с тобой, про то, что мы живем в этой пещере, и каждое злобное друда будет знать, где нас найти». Но в лесу нельзя бояться. Это Рони твердили с детства. И оба они, и Бирка, и она считали, что тревожиться заранее просто глупо. Поэтому они преспокойно убрали в пещеру, И все свои припасы, и оружие, и все прочее. Потом они сходили за родниковой водой и закинули сеть в реку. На берегу они нашли плоские камни и сложили из них у входа в пещеру настоящий очаг. Только после этого они отправились далеко в лес саможивельником, чтобы сделать рони лук. По дороге они увидели диких коней, которые паслись на поляне. Причмокивая и приманивая их ласковыми словами, попытались они подойти к хитрюге и дикарю. Но ничего не вышло. Ни тот, ни другой же ребенок не собирались вводить с ними дружбу. Легким скоком умчались они в чащу леса, где им никто не мешал спокойно щипать траву. Остаток дня Рони просидела перед входом в пещеру, налаживая лук и выстругивая стрелы. На тетиву она пустила кусок своего кожаного ремешка. Потом долго и терпеливо училась стрелять из лука и в конце концов загубила обе стрелы. Она искала их в кустах до темноты, но безуспешно. Однако ее это не очень огорчило. «Пустяки! Завтра выстригаю новые». Смотри только, не потеряй ножек! снова предупредил ее Бирк. Ага, я знаю, что самое ценное, что у нас есть нож. Нож, да еще топор. И вдруг они заметили, что уже наступил вечер. И почувствовали, что сильно проголодались. День прошел в хлопотах, все время ушло на какие-то дела. Они куда-то ходили. Что-то приносили, зачем-то бегали, все складывали, приводили в порядок, и у них не было даже минутки, чтобы почувствовать голод. Зато теперь они до отвала наелись хлеба с козьим сыром и копченым мясом. Потом запили еду холодной ключевой водой. В это время года темнеет поздно, но усталость в теле говорила, что дело день окончился и что пришла пора спать. В темноте пещеры Ронни спела для Бирка волчью песню И представьте, на этот раз получилось лучше. Но ей снова стало грустно, и она спросила Бирка. Как ты думаешь, она вспоминают в замке наши родители, а? Ну, по-моему, было бы странно, если бы не вспоминали ответил Бирк. Урони перехватила горло, и она молчала, прежде чем смогла продолжить разговор. «Быть может, им грустно?» Бирк подумал и сказал. «Наверно, но только каждый грустит по-своему. Ундиса, конечно, грустит, но еще больше злится. А Борка места себе не находит от ярости». И все же печали в нем больше, чем злобы. Лависе очень грустно. Это я знаю, сказала Рони. А Матису? Спросил Бирк. Рони долго молчала, а потом сказала. Думаю, он рад, что я ушла. Легче будет меня забыть. Ей хотелось верить в то, что она сказала. Но сердцем чувствовала, что это не так. Ночью ей приснился Матис. Он сидел на пеньке в густом лесу и так горько плакал, что от слез его образовался бочажок, на самом дне которого она сама, ну маленькая, как в раннем детстве, играет шишками и камушками, которые он ей принес.